Глава 21 После того, как Верн немного отогрелся и пришел в себя, Эльза предложила ему разобрать котомку. Все равно надо было понять, что у нового постояльца есть из припасов и вещей, которые могли пригодиться в общем хозяйстве. Оборотень не возражал, только кивнул устало и развязал тесемки своего потертого мешка. На стол перед нами легли нехитрые пожитки. Первыми появились ножи. Три штуки, завернутые в промасленную трепицу, чтобы не ржевели. Один большой, с широким лезвием, похожий на тесак, удобный для резки туши. Второй поменьше, с тонким чуть изогнутым клинком, явно для снятия шкуры и тонкой работы. Третий совсем маленький, почти игрушечный но с виду острый, как бритва. Все ножи были самодельными, но сделаны на совесть. Рукоятки из кости, плотно подогнанные, лезвия наточены до блеска. «Сам ковал», негромко сказал Верн, заметив мой взгляд. «Кузница была в одном селении, где я зимовал прошлый год. Хозяин разрешил попользоваться за помощь. Вот и смастерил, пока время было». Астер тут же подался вперед, разглядывая ножи с профессиональным интересом. Он взял в руки большой тесак, повертел, прищурился, провел пальцем по лезвию. — Хорошая работа, — сказал он с уважением. — Гномы бы одобрили. — Баланс правильный, заточка, зверь, а не нож. Верн смущенно дернул плечом, будто похвала была ему в диковинку. Следом из котомки появилась баночка, простая, глиняная, с плотной крышкой из коры, закрепленной бечевкой. Когда Верно откупорил ее, по кухне поплыл терпкий, чуть горьковатый аромат трав. Я узнала мяту и зверобой, но были и другие запахи, незнакомые, лесные, с легкой хвойной ноткой. «Травяной сбор», — пояснил оборотень, — «для чая». От усталости хорошо, согревает, силы возвращает. Я сам собираю, еще бабка учила. Там Иван-чай, лист малины, немного зверобоя, смородиновый лист и еще кое-что по мелочи. Если заваривать покрепче, от простуды помогает. Альгера, до этого наблюдавшая со стороны, оживилась. Она взяла баночку, понюхала прикрыв глаза, и удовлетворенно кивнула. Хороший сбор, чистый, без примесей. Травы правильно сушены, силу сохранили. Это нам пригодится, особенно в зимние холода. Последним из котомки был извлечен сверток, холстина, перевязанная бечевкой. Внутри оказалось вяленое мясо. Немного, ломтея 10-12. Темных, жестких на вид, но пахнущих аппетитно, с дымком. Верн развернул сверток и выложил мясо на стол. «Дичь!» — сказал он коротко. «Заяц и пара уток. Осенью добыл, провялил над костром. Думал, растяну до зимы, да не рассчитал. Еще немного осталось. Берите в общий котел, я не жаден». Эльза окинула припасы хозяйским взглядом, прикидывая, насколько их хватит, и кивнула. «Добро. Лишним не будет». «Ты сказал, что лекарь?» Напомнила я, когда все вещи были разобраны и уложены. «Где учился?» Верну усмехнулся невесело. «Нигде не учился, госпожа. Так, жизнь научила. У нас в роду все охотниками были» а я родился слабым, в детстве много болел. Пока рос, перечитал все, что по лечению нашлось в деревенской библиотеке. Потом странствовать начал. У кого-то учился, что-то сам пробовал. Травы собирать еще бабка научила. А раны зашивать, кости править, зубы рвать – это уже опыт, практика. В покинутых землях без этого никак. Сам себя лечил, другим помогал, когда брали. «И сколько берешь за лечение?» – поинтересовался Мартин. «Кто чем может?» – пожал плечами Верн. «Кто едой, кто кровом, кто словом добрым. Я не торгую, я помогаю. Но и мне помогают, когда надо. Так и живем». Он говорил просто, без рисовки. И я почему-то сразу поверила ему. В этом усталом измотанном оборотне чувствовалась та же порода, что и в остальных обитателях усадьбы. Те, кто выживает не за счет силы или хитрости, а за счет умения быть нужным другим. «Значит, теперь ты наш лекарь», — подвела я итог. «Раненых у нас, слава богам, пока нет, но на всякий случай пусть твои травы и ножи будут под рукой». А мясо твое пойдет в общий котел. Идет? Верн кивнул. Идет, госпожа. Спасибо вам. Эльза уже прикидывала, куда пристроить баночку с травами. На полку, где у нее хранились собственные запасы сушеных растений. Гномы все еще вертели в руках ножи, обсуждая качество закалки. Лина подсела поближе к Верну, разглядывая его с детским любопытством. — А покажешь потом, какие травы где собирать? — спросила она тихо. — Я тоже хочу научиться. Оборотень посмотрел на девочку, и в усталых глазах его мелькнуло что-то теплое. — Покажу, маленькая. Весной, как сойдет снег, пойдем в лес, если мать отпустит. Эльза только рукой махнула, мол, посмотрим. За окном все так же сыпал снег и ветер завывал в трубах. Но в доме стало еще на одного обитателя больше, и это тепло, разливающееся по комнатам, было не только от печей.